беспримерный подъем русской культуры в 19-м столетии, какого, пожалуй, не переживал ни один народ на всем белом свете, в частности объясняется тем, что у нас тогда только-только складывался хищнический, дикий, бесчеловечный, словом, крайне несимпатичный капитализм. Во всем цивилизованном мире, где рыночное хозяйство остепенилось, люди давно делом занимались, а в России еще писали и читали, устраивали домашние спектакли, музицировали в семейном кругу, как будто на злой Европе, которую обуял низкий денежный интерес. А всего-то и делов, что мы, как известно, отставали от Запада примерно на 300 лет. Нынче, как известно, мы это отставание ликвидировали, и сейчас у нас тоже никто не читает, разве что специалисты и одинокое старичье. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Казалось бы, захватывающая идеология наживы во что бы то ни стало, должна была отравить сколько-нибудь деятельную и беспринципную часть населения Российской империи. Ан вышла наоборот. Купичество, конечно, наживалось. Фабричные, конечно, работали не покладая рук. Однако же дух Чистогана пришелся настолько не понутру субстанционально русскому человеку, который всегда был несколько не от мира сего, что он вопреки объективному экономическому закону и словно в пику Адаму Смиту, легату сатаны, пристрастился к художествам как средству от действительности, вроде водки и табака, словно он почувствовал неладное, словно предугадал гибельные превращения будущего и пустился искать спасения в Гоголе и Толстом. Другое дело, что у нас вообще богатеньких не любят, и даже не из зависти, а по какому-то родовому преданию, И эта антипатия тоже по-своему спасительна, чудотворна, поскольку, во-первых, она отвращает от подлых буржуазных ценностей, а во-вторых, воспитывает из подваль мало-помалу хороший вкус. Ведь беда не в том, что капитал эксплуатирует труженика ради извлечения прибавочной стоимости, а в том беда, что капитал, исходя из своей природы, унижает человека до положения участника низкопробных увеселений и усердного едока, Так уж устроено рыночное хозяйство, что оно кругом демократично, то есть зиждется на пошлом простаке и работает на пошлого простака. И вот уже, глядишь, Гарри Поттер помаленьку затмевает Василису Прекрасную, английский идиот под номером 007 Андрея балконского дурацкий мюзикл, оперу, булка с сосиской, кулебяку от четырех углах. А все от того, что работящий болван — Это краеугольный элемент рыночной экономики и столб буржуазного мироустройства, как та же самая прибавочная стоимость и скидки под Рождество. Что правда, то правда. При всех достоинствах и недостатках современного человека, плюсах и минусах человеческих сообществ, капиталистический способ производства остается наиболее эффективным. И, следовательно, работящий болван представляет собой естественный, даже необходимый продукт, социально-экономического прогресса, и, следовательно, угасание культуры объективно и неизбежно, как смерть в конце жизненного пути. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Нужно как-то мириться с тем, что злонамеренные люди обеспечивают низкие цены и товарные изобилия. А доброходы, как правило, сеют зло. Вон медицина уже до того изощрилась в благотворительности — что вдруг гореть дарует жизнь заведомым покойникам, хилым и неизлечимо больным, паралитикам, дебилам, критически недоношенным, то есть всячески не жизнеспособному элементу. И в результате мы наблюдаем такое вырождение человечества, которое лет 50 тому назад было трудно вообразить. Еще и то обидно, что в течение одного столетия власть в России дважды прибирал к рукам большой хам. В первом случае это были большевики, во втором тоже негодники из тех, кто был ничем и вдруг стал всем, да еще и насадил свою убогую культуру, которая по сей день строится откровенно неталантливыми людьми, обнимает широкую номенклатуру товаров наряду с зубной пастой и потакает неизменным наклонностям простака. Одна надежда. Поскольку мы народ странный и у нас все не как у людей, то, может быть, со временем, Россия явит меру еще и такую трансцендентность, симбиоз белки и свистка. То есть и капитализм у нас образуется благопристойный, и настоящая культура возродится из ничего. А ведь было время, когда у нас в России не существовало ни политиков, ни политики, за исключением внешняя, а также насчет прекрасного пола. И поэтому крестьяне пьянствовали только по большим праздникам. Мастеровые, в общем, вели себя смирно. Администраторы администрировали, хотя и приворовывали понемногу. В газетах публиковали приятные новости из провинции, а государь Николай Павлович при каждом удобном случае повторял, что он скорее будет отступать до китайской стены, нежели допустит у себя республику, сиречь правления жуликов и адвокатов. Как говорится, не в бровь, а в глаз». Политика действительно тогда заваривается в стране, и политики не путать с администраторами. Тогда возникают из небытия, как тараканы вылезают из щелей, если свет выключить, когда дают волю жуликам и адвокатам. Последние это те, кто помогает первым избежать уголовного наказания за очень большую мзду. Россию было пронесло, и до самого последнего времени республиканские страсти у нас кипели как бы по периферии жизни народной обочь исторического пути. То столбовое дворянство заявит протест против своих исконных привилегий, то генеральские дети примутся стрелять и резать генералитет, а также употреблять против него бомбы домашнего дела, то недоучившиеся молодежь и местечковое еврейство встанут на борьбу за диктатуру пролетариата в самой крестьянской стране Европы, и только совсем недавно оказали себя жулик и адвокат. Особенность нынешней политической жизни в России, причем в полной мере спасительная особенность, состоит в том, что этим озорникам фатально не удается и, видимо, никогда не удастся захватить верховную власть в стране. Это и понятно, потому что они к ней отнюдь не стремятся, а только делают вид, что стремятся. Главный же пункт, сверхзадача их кипения на политическом поприще такова – приобрести широкую популярность у русского демоса и через это дело как можно больше наворовать. Касательно популярности у простонародия по этой теме вопросов нет. Издавна наши бобчинские и добчинские только и мечтали о том, чтобы об их существовании узнал государь-император. А то ведь действительно сидит человек полжизни в полуподвале, годами точит карандаши, тихо ненавидит начальство, грезит, а тут рассыпается в прах режим, и вдруг появляется возможность заявить о себе во всеуслышание, выкинув что-нибудь совсем уж невозможное. Например, сколотив поход гомосексуалистов на внутреннюю Монголию, чтобы народ в затылках начесался, прежде чем как-то прийти в себя. Касательно неправедных доходов, по этой теме тоже вопросов нет. Если имеется возможность нажить себе капитал благодаря простофилям разрухи и не ударяя палец о палец, то почему бы и не нажить? Из этого следует, что вообще политика как лосось в собственном соку, интуиция в себе и занятия во имя себя, не имеющие никакого отношения ни к государственному строительству, ни к производству материальных ценностей, ни к благосостоянию народному. И даже более того, от политиков одна морока, лишняя суета, ведь и ученые, того не желая, благодетельствуют человечеству. И от администратора народу бывает польза. А политики от Адама и Евы не решили ни одной проблемы жизни и общества. Они их только создают. А впрочем, этот безобразник – существо относительно безвредное, хотя и противное, точно как таракан. По-настоящему страшно. Это когда закоренелый политик, да еще и с бессеребренников, волею случая выбивается в администраторы, и сразу жизнь как бы останавливается, замирает, словно предчувствуя судный день. Адвокат Максимилиан Робеспьер, как только дорвался до власти, тотчас принялся сносить французам головы направо и налево, топить духовенство в реках и вводить разные несерьезные инновации, вроде праздника высшего существа. Адвокат Александр Керенский за полгода развалил огромное государство, которое тысячу лет худо-бедно функционировало до него. Адвокат Владимир Ульянов-Ленин, отродясь не ввернувший ни одной лампочки, упразднил капитализм и затеял строительство вечной социалистической республики протяженностью как минимум от Берингового пролива до Бискайского залива. Но, правда, скоро опомнился, не взлюбил русских, которых вообще знал мало, и вернул России капитализм. На будущее все-таки хорошо было бы как-то подготовить общественное мнение, гарантированно обезопасить отечество от жуликов и адвокатов, которые могут невзначай прийти к верховной власти, раскассировать хозяйство, раскурочить государственный механизм и даже накликать термоядерную окончательную беду. Есть несколько примет, по которым загоде узнаешь этих вредителей. Например, все они большие скромники, простые в общении и непритязательные в быту. Робеспьер снимал комнату у какого-то плотника и на ночь глядя самолично выгуливал двух своих огромных догов, наводя ужас на парижан. Гитлер не пил, не курил, не ел мясо, не интересовался женщинами и очень любил детей. У Ленина был один костюм, он спал на больничной койке и любил цирк. Или еще такая примета. Все жулики и адвокаты невзначай прибравшие к рукам власть, были собой как-то непостижимо дьявольски хороши. То есть они могли быть и яйцеголовыми, как Рыбиспьер, лупоглазами фанфаронами, как Керенский, мальчикового роста, как Ленин, комичными идиотами с виду, как Гитлер, сухоручками, как Сталин. Но в их внешности обязательно было что-то такое, что завораживало простого человека и внушало ему чувство, похожее на любовь. Во всяком случае, русские из долгожителей до сих пор не могут смотреть без умиления на портрет императора Иосифа I. А с немецкими женщинами делалась массовая истерика, когда их вождь выходил в народ. Одно из самых скандальных заблуждений человечества состоит в том, что для него до сих пор остается непреложной французская фигура речи насчет свободы, равенства и братства. И даже мы исповедуем эти принципы самозабвенно, деятельно, как будто нам больше нечем себя занять. В действительности никто не знает, почему республика лучше монархии, что такое свобода, чем братство по крови отличается от братства по оружию, и с какой с такой стати в систему приоритетов культурного европейца затесалось еще и равенство, в сущности такая же химера, как философский камень или загробный мир. Ведь ясно же, людей уравнивает одна смерть, что лейбница, что джека потрошителя, что республиканца, что царедворца и то не вполне и даже равенство перед законом не может быть, не говоря уже о равенстве возможностей, поскольку пропасть народу никаких законов не признает. И монархия нисколько не хуже республики, хотя бы потому что она исключает борьбу за власть. Правда абсолютизм чреват жестокими интригами, противостоянием придворных партий, дворцовыми переворотами, и еще опасен в том отношении, что наследник престола может оказаться сумасбродом, шизофреником, серийным убийцей, попросту дураком. Однако же все эти неудобства, ничто по сравнению с теми неизбежными безобразиями, которые вытекают из республиканского образа правления, какой бы материи ни был подбит режим, хоть буржуазно-демократическими ценностями, хоть мечтами про град. Это еще туда-сюда, когда республика существует сама по себе, а народ сам по себе, как в устоявшейся Европе, которая давно оправилась от проделок своих отцов-демократов, вроде Кромвеля и Марата, резавших народонаселение почем зря. Там у них нынче и голосовать-то никто не ходит, за исключением бездельников и пенсионеров. И редко кто знает, как звать величать первое лицо государства. И парламентские бдения интересны узкому кругу лиц. То есть людям на дух эта самая демократия не нужна, и они живут-поживают в свое удовольствие. А каково нам, бедолагам, сравнительно недавно освоившим понятие «избирательный бюллетень»? Ведь мы еще не твердо отделяем добро от зла. Случайного остолопа принимаем за спасителя Отечества, откровенного стяжателя — за посредника между небом и землей. И при этом очень любим голосовать, ведь мы до такой степени неблагополучны, что у нас крысы младенцев едят по дошкольным учреждениям, и в наших условиях какая-нибудь мажоритарная система — это без малого излишества, чуть ли не баловство. В том-то все и дело, что демократия только тогда по-настоящему власть народа когда народ понимает, что почем. И ему на дух эта самая демократия не нужна. Слава создателю, время лечит. И мы, конечно, тоже перестанем остро интересоваться, кто там сидит у нас в Кремле на хозяйстве. Но пока то да сё будем держать в уме. Демократия в России — это попущение Господне. А республика — не республика вовсе, а диктатура непросвещенного большинства. Что касается братства — это точно, что все люди-братья при самых миниатюрных разночтениях в генетическом коде. Будь ты хоть буршмен, хоть голландец. Но вот вопрос, даже и не один. Разве между братьями по крови не бывает недоразумений? Разве у нас братья по оружию не разобрались в 1918 году по разные стороны баррикад? Разве Каин не убил Авеля? В книге книг Библии написано, что убил. Стало быть и братство, пустой звук в лучшем случае невразумительное пожелание, непонятно зачем адресованное пред будущим временам. Что касается свободы, то с ней у русского человека отношения тяжелые, даже и чересчур. Даром, что рабство у нас отменили сравнительно недавно, и несмотря на жестокие притеснения со стороны государства, которые практикуются на Руси со времен первых Рюриковичей, поверить невозможно, мы, может быть, самый свободный народ на свете. Во всяком случае, нигде не родилось столько ересей, как в России. Кстати, заметить родине терроризма. Морали в нашей земле нет. Есть одна нравственность. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. То у русака царь-батюшка, свет в окошке. То Емельян Пугачев. И он в зависимости от настроения может пахать, а может и не пахать. Тем не менее прогрессивно настроенная молодежь и примкнувшие к ней дядьки, застрявшие в призывном возрасте, около 300 лет сражались за демократические свободы. По-настоящему жизни не видели, претерпели неисчислимые муки, включая казнь через повешение. А спрашивается, зачем? Выходит, за тем, чтобы каждый дурак получил возможность во весь голос заявить о своем существовании, чтобы записной графоман мог свободно публиковать свои бредни на потеху демосу, Уголовник — грабить труженика уже на положении работодателя. Политик — морочить головы простакам. Ну зачем свобода слова настоящему писателю, вроде Михаила Афанасьевича Булгакова, который при людоеде Сталине писал, как хотел? Или тверскому земледельцу, который помимо свободы слова в другой раз завернет такую инвективу, что уши вянут? Зачем плотнику из Тамбова свобода союзов и демонстраций? Если он вообще любит уединение, полжизни успешно демонстрировал свое отношение к начальству и 30 лет не может наладить союза с родной женой. Словом, свобода — это для слабых и порочных, а сильный человек всегда свободен, и ему дополнительные послабления ни к чему. Тем более, что настоящая свобода — это не что иное, как неотъемлемое право каждого человека принять сторону добра, наперекор условностям, на зло тиранам и времени вопреки. Издавна считается, что любовь и деньги правят миром. Это и так, но с другой стороны не так. Деньги, с тех пор, как их придумали финикийцы, точно страшная сила, фетиш и предмет вожделения для расслабленных и больных. Но такое положение вещей отнюдь не результат развития нашей цивилизации, а варварский пережиток и чистый срам. Это ли не позор для человека разумного на всю галактику Млечный Путь, чтобы жизнью миллиардов людей, судьбами народов и государств руководили бы радужные бумажки, похожие на конфетные фантики, которыми некогда баловалась российская детвора? Тем не менее, всегда находились люди, вроде бы давно вышедшие из нежного возраста, хорошо образованные и далеко не дураки, которые всю свою бесценную жизнь посвятили накоплению этих самых радужных бумажек, как будто нет других увлекательных занятий, и деньги решают все. Кое-что деньги действительно решают. Например, если вы непрезентабельны с виду, терпеть не можете мыть посуду, боитесь хулиганов, не переносите общественный транспорт, лучшую половину жизни прозябали в коммунальной квартире, «Вас не любят женщины и нет никаких талантов, выделяющих человека из ряда обыкновенного», то за деньги можно вопиюще элегантно одеться, нанять прислугу, обзавестись телохранителями, купить автомобиль ручной сборки, построить себе дворец из карарского мрамора, завести гарем писаных красавиц, поджечь через подставных лиц храм Христа Спасителя и прославиться на весь мир. Это, конечно, много. Даже избыточно много. Но! И при немеренных деньгах друзей больше не бывает. Слава выходит обыкновенно скандальная. Прислуга ворует. Автомобили ручной сборки не заводится в силу московских зим. Могут посадить. Народ по соседству только и мечтает, как бы подпустить тебе красного петуха. Женщины все равно не любят. И гарем неизбежно формируется из бледей. Но главное. Деньги... Это такой крест, что тебе нет покоя ни днем, ни ночью, и неукоснительно точит мысль. Вот помрешь невзначай от пули наемного убийцы, и ничего-то после тебя не останется, кроме недвижимости и капитала, которые, как ни крути, с собой в могилу не заберешь. Таким образом, не то чтобы деньги правят миром, а скорее люди, не совсем вышедшие из нежного возраста» для которых богатство не инструмент, а компенсация за лишения, перенесенные в молодые годы, и месть матери природе, не давшей ни таланта, ни красоты. Что до любви, то и она не правит миром, если только это не взрослая любовь к людям, отечеству, родной культуре и подателю жизни всему сущему на земле. Любовь же, как страсть по отношению к представителю противоположного пола, это все же слишком непостоянно, чтобы править миром дискретно ограничено возрастными особенностями. Нечто больно уж химическое по своей природе и напрямую зависящее от секреции предстательной железы. Наконец, такая любовь — это не эстетично, даже неприлично, потому что, во-первых, очень мокро, а во-вторых, нужно снимать штаны сначала с подруги, потом с себя.